Глава девятнадцатая. Сеть. Алиар. «Каковы приказы герцога Кориона?» — обратился к Алиару Свен Визенсартер. «Его нет почти два дня. Очень многие ищут встречи с ним. Его отсутствие на общих советах вызывает панику. Маркис, неужели вы ожидаете, что Даор Корион бросится успокаивать расстроенную толпу?» Визенсартер неожиданно улыбнулся и развел руками. «Момент хороший». «Для чего?» — поднял брови Алиар. «Чтобы черные земли впитали в себя часть соседних провинций. Синие вот готовы расплачиваться деревнями даже за иллюзию безопасности. И не только они. Все уже знают, что герцог отдал распоряжение об открытии четырех защищенных им самим крепостей, и что все знатные шепчущие черных земель стеклись туда. Молва идет, будто у него таких крепостей больше». Снаружи шепотом передают друг другу сказки, что чуть ли не все черные земли окружены таинственными стенами, за которые не сунется враг. Я что-то о таком не слышал. Он снова развел руками, а затем сел наконец в предложенное ему аляром кресло: Ты видел эти таинственные стены? Аляр неторопливо прикрыл дверь, а затем присоединился к своему за столом. Есть не хотелось. Еще совсем недавно он с трудом затолкал в себя два куска вкусного, но холодного мяса, и сейчас смотрел на появившийся в положенное время обед с чувством легкой тошноты. же невозмутимо налил себе похожего на вино темно-красного компота алкоголь он презирал, и положил на глиняную тарелку еще дымящееся крыло утки. Не против? Хоть все, отозвался Ляр, — Видеть не могу. Свейн был его давним знакомым, которого он никогда не назвал бы другом. Сдержанный, непоколебимый и вместе с тем острый, как клинок, Маркиз казался в Империи фигурой незаметной, однако влиянием обладал весьма ощутимым. Алиар не застал его службы Вертерхардом, но слышал, что раньше Маркиз управлял почти всем югом Белых земель, а после судьбоносной резни заключил договор с герцогом Карионом. «Тебе есть чему у него поучиться», Всего шесть слов единственная данная черным герцогам характеристика, и одна из самых высоких оценок представителя светской знати, что Аляр слышал из уст учителя. Глава семьи Визен Сартер не только получил в свое видение почти весь север черных земель, но и зачастую доносил до других герцогств волю Даора Криона, посещая многочисленные приемы и собрания, присутствие на которых учитель предпочитал другие дела. Этот необычный уровень доверия как и то, что Даор разговаривал с маркизом уважительнее, чем с другими своими подданными, в свое время очень заинтересовал Алиара. Следуя совету учителя, он старался сблизиться с маркизом, нанес несколько визитов в кобальтовый предел, обменивался любезностями с женой своей на Эидис и даже научил паре простых заговоров их необделенного талантом младшего сына. Как Алиар потом понял, маркиз наблюдал за его стараниями весьма внимательно, хоть и довольно отстраненно. «Прекрати из кожи лезть», — сказал тогда Свойна ему напрямую. «Тебе доверяет герцог Даор, значит, доверяю и я. Чего еще ты хочешь?» На этот вопрос было сложно ответить и тогда, и сейчас. Будучи намного сильнее маркиза, не имеющего возможности даже звуком потушить свечу, Алиар все равно чувствовал себя рядом со Свойным мальчишкой. Время проходило, но ощущение ужасающей разницы в возрасте оставалось. Казалось, маркиз никогда не ошибался. На памяти Алиара ни разу Визенсартер не сердил своими действиями герцога, чего нельзя было сказать о самом Алиаре. «Дружбы я предложить тебе не могу, но вместо того предлагаю называть меня по имени и чувствовать себя в моем присутствии свободно. Мы на одной стороне. Если тебе понадобится моя помощь, скажи мне об этом». Алиара всегда поражала прямота война. Неизменно тактичный в обращении к представителям других земель, в личном общении он называл вещи своими именами и лаконично и точно характеризовал происходящие события. Значит, они не считались друзьями, но держались свободно в присутствии друг друга и были на одной стороне. Сейчас здесь, в залитой прохладным желтым светом гостиной своих покоев, в этой нервной и наполненной напряжением и усталостью обстановке присутствие Маркиза успокаивало. То, с какой невозмутимостью он отрезал и отправлял в рот куски мяса, было сродни разожжённому камину промозглой осенью. Леар действительно был очень благодарен, что Свейн зашел к нему, чтобы не послужило поводом для неожиданного визита. Смотрю, ты мне рад, заметил Свейн, наливая в свой стакан еще темной жидкости. Он позволил тебе отвлечься? Если бы он не позволил мне отдохнуть несколько часов, вы бы меня не застали, маркиз ответил Алиар сдержанно. «Конечно», — согласился тот. «Так что мне передать?» «Почему вы спрашиваете у меня?» «Герцог Даур сказал мне его не беспокоить», — ответил Свейн. «Однако я считаю своим долгом предупредить, что герцоги почти готовы брать штурмом покоя Даура Кариона, лишь бы он поговорил с ними и дал возможность их близким укрыться. Брать штурмом буквально. Скорее всего, они придут». «Понял». Отозвался Аляр, прикидывая, сможет ли создать завесу в устойчивых к пространственным заговорам коридорах приюта. Что передать? Что в первые два дня герцог уже отдал все необходимые распоряжения? Что теперь он занимается иным делом, которое их не касается? И лучше к нему не лезть, если они не хотят получить обратный эффект и, скажем, запрет на использование его защитных артефактов? Что он в плохом расположении духа, и не стоит проверять это на своей шкуре? «Я буду вынужден сказать это мягче», — вздохнул Своин, «В остальном, как насчет писем?» «Пусть пишут», — пожал плечами Аляр. «Вообще-то он посылает меня за почтой трижды в день и отвечает на большинство писем. Могу подложить и весточки от них. Но вы же понимаете, Маркиз, что герцог Корион их сожжет», — подхватил Своин, вставая. «Благодарю за трапезу и за уделенное время». «Достали они вас», — с пониманием вздохнул Аляр. Подобное выражение поддержки показалось ему уместным. Но стоило маркизу ответить, и снова Алиар оказался растерянным мальчишкой. «Нет. Но им нужно было видеть, что я зашел сюда. И нужно знать, что я передал их просьбы. И нужно получить какой-то ответ. Это доставит герцогу меньше беспокойств и убережет их самих. Хорошего вечера». «Как и Идис», — не в попад спросил Алиар. «Ваших детей же не было на празднике?» «Нет». Идис и вся моя семья давно в северной крепости». Они переглянулись. Алиар знал, как и он сам, маркиз понимал, насколько велико было их везение оказаться в это ужасающее время именно под покровительством, обеспечивавшего защиту своим подданным черного герцога. Казавшиеся сказкой крепости существовали и действительно были прекрасно укрыты и оборудованы очищавшими воду колодцами. Огороженные территории были обширны, Засеяв поля и заведя внутрь скот, люди могли бы провести там не один год. Сильнейшие шепчущие проверяли каждого, кто заходил внутрь, а после зашедшему уже ничего не угрожало. Каждой именитой семье герцог разрешил взять с собой от 20 до сотни семей безымянных, в зависимости от статуса подчинявшейся провинции, и столько шепчущих для собственной защиты, сколько она пожелает». Этого было бы достаточно даже для восстановления сгоревшего за пределами стен мира, обратись континент в пепел. И ни один самоубийца, даже дикарь из Параола, не стал бы соваться в крепость Даора Кориона. Если бы какой-то дурак рискнул, его внутренности со временем смыли бы с зачарованных камней и шпилей бурные снежные дожди, которыми так и наступающий месяц. «Я рад за вас». Алиар был искренен. «Благодаря герцогу?» с уважением, но без заискивания произнес Свейн, закрывая за собой массивную дверь. Алиар вздохнул. Несмотря на то, что господин разрешил ему отсутствовать, особенно засиживаться не стоило. Он не мог помочь учителю в создании заклинаний, но если повезет, мог все-таки отправиться в паровол за Юрией. Могу я что-то еще сделать? Услужливо спросил Алиар, ставя бокал на низкий мраморный стол за спиной черного герцога. Даор Карион не удостоил ученика взглядом, но тот вдруг испугался, что учитель мог понять, как Алиар нервничает. Серебряная ножка встретилась с гладким мрамором абсолютно бесшумно, но после мелко зазвенела. Проклиная свои дрожащие руки, Алиар прошелся по полутемным покоям герцога Кариона и остановился у сидящего на полу безымянного мужчины в простой одежде. Тот зыркнул на него быстро, как куница, и спрятал глаза. Выглядело он еще хуже, чем когда Алиар уходил, но ни крови, ни следов еще какого-то внешнего воздействия не было. Алиар знал этот серый цвет лица и этот отчаянно искривленный рот. Мужчине было больно, но боль отличалась от любой пытки, с какой бы он мог встретиться в течение жизни». Интересно, Асин понимал, какая участь постигнет проводника, которого он кинул черному герцогу вместо требуемой карты? Директор бросил его на съедение, на вскрытие. Сознательно? Аляр подумал, что Даор Корион ведет себя неосмотрительно, портя собственность приюта. Но тут же остановил себя. Это было не его дело. Герцог куда лучше него знал, как может позволить себе обращаться с теми, кто оказался у него в руках. Да и может ли бросить вызов Сину тоже?» Даор сделал ученику знак, чтобы тот подошел. Алиар послушно остановился у самого стола. Даор протянул руку, в которую ученик тут же вложил бокал с вином. Осушив его в один глоток, Даор сжал пальцы, и бокал каплями стек на пол, и застывая на серых плитах. Алиар проводил эту вспышку в темноте взглядом и постарался выровнять дыхание. Рядом с герцогом в настолько плохом расположении духа находиться было попросту опасно. Тем не менее, ему стоило предложить учителю подкрепить силы. «Я принёс ещё мясо», — робко подал голос Алиар. «Вы не ели почти два? Мне не нужно есть», — оборвал его черный герцог, не смягчая голоса. И Алиар в страхе отшатнулся. «Я потерял много времени». «Это из-за свойств окружающих приют лесов?» — уточнил Алиар. Хранитель ключей говорил, что изменяются законы пространства, и магические законы тоже. Исин сказал, что с самим пространством почти ничего не... «Ты указываешь мне, что я могу?» — сузил глаза герцог. «Нет, конечно нет», — проговорил Алиар поспешно, коря себя за неуместность замечаний. Я лишь хотел добавить, что, когда выбирался за ворота и искал следы, мне не удалось создать ни одного заговора, который распространялся бы более чем на несколько шагов. «Но я, конечно же, не вы. Вы их найдете. Это ведь поисковая сеть. Прошу, покажите». Даор кивнул, и Алиар схватился за виски, пытаясь справиться с хлынувшим в него потоком образов, а потом пораженно уставился на учителя. Не покидая пустого зала, он одновременно был и там снаружи, где, разрезая ночной воздух, велась магия. Алиар стоял на небольшой лесной полянке, Из груди и рук его истекали потоки, которых он никогда не ощущал ранее. «Что это?» — едва слышно позволил себе прошептать Алиар, не веря в свое везение. «Запомни последовательность действий», — холодно ответил герцог, игнорируя глупый вопрос. «Откуда звучал его голос? Из леса? Или же он сказал это в том пустом зале?» Алиар никогда не путешествовал, так и чувствовал себя как во сне. «Ты мне понадобишься». Алиар с трудом поднял голову к темному небу. Поисковая сеть, вышиной в два человеческих роста, оплетала десятки лиг, расширяясь, ветвясь, пронизывая неподвижный лес и обтекая тяжелые ущелья и утёсы. Даор Карион удерживал перед мысленным взором карту, вытащенную из податливого разума данного ему сином проводника, и продолжал слой за слоем накладывать сложные чувствительные плетения, проходящие сквозь руки и грудь Алиара, Как если бы это он создавал их. Смутно Алиар осознавал, как невыносимо выл безымянный, воспоминания которого вскрывались будто острым ножом. Но этот крик не имел значения здесь, в черном и полном вибрации лесу. Алиар слушал, ощущал. Он весь превратился во внимание. Сотворенные доором Карионом пласты прорывались сквозь сопротивляющийся воздух аномальной зоны, росли вверх и лучами расходились в стороны буря камень, взрывая землю и не оставляя на них следа. Мощь, с которой творился заговор, пугала. Алиар был словно медузой, вместивший в свое прозрачное тело все знания о непоколебимой и всеобъемлющей силе океана. «Хватит! Прошу!» — взмолился он, даже не успев заметить, мысленно это сделал или вслух, поняв, что разум его тонет в этом тягучем потоке и все превращается в сплошной водоворот и тут же обнаружил себя лежащим на полу, уткнувшимся в ножку стола лбом. Обессиленно вытянутая рука почти касалась сапога учителя, и Элиар попытался отдернуть ее, но движение вышло каким-то медленным и слишком плавным, будто в воде. Элиар знал, что герцог ждет, когда он поднимется, и попытался поддержать себя воздушным потоком, вставая. Струя подбросила его неожиданно быстро, будто вырвавшись из-под контроля. Несколько стоявших вокруг стола кресел упали, а окно распахнулось наружу с таким звоном, словно стёкла готовы были вылететь из рам. Алиар опасливо посмотрел на учителя. Неприятно на его голове не шелохнулось, и листы желтого кожистого пергамента тоже остались лежать на столе, будто ничего не произошло. Даор подождал, пока Алиар встанет, пусть и взявшись за столешницу и навалившись на нее всем весом, и коротко осведомился. Запомнил? «Да, кажется». Пораженно ответил Ляр, понимая, что и правда мог бы воспроизвести показанную ему изнутри последовательность действий. Ему хотелось со слезами благодарить наставника. Никто и никогда, наверное, не учил так. Только у меня вряд ли достаточно для этого сил. «Я дам тебе верейский сосуд», — кивнул на стол герцог. В углу чуть белевшего в темноте листа пикой высилась тонкая и узкая марионовая пирамида с закруглёнными гранями, «Маленькая, не больше ладони в высоту. Если ты упустишь его из рук, я убью тебя». «Понял», — наклонил голову Алиар, не веря своим ушам. «То самое легендарное вместилище силы. И в его руках! Дошепчущие да всего мира до сих пор гадают, существует ли оно на самом деле. А в нем столько, сколько мучитель сочтет нужным поделиться. Могло ли что-то быть большим знаком доверия? Разумеется, сосуд он не упустит. «Смотри». Даор Карион указал Алиару на лежащую на столе карту, на которой кровавыми линиями растекались, как теперь понял Алиар, уже созданные учителем заговоры. «Начав позавчера с создания окружности с радиусом в четыре дня пути галопом от приюта, я заполняю получившуюся площадь. Вот здесь», — Даор показал на область западнее башен Форца, «лес, в который, как я предполагаю, они могли отправиться. Это наиболее сложный для изменения объекта, и тебе туда соваться нельзя». Здесь он провел рукой, и слабо полыхнула северная часть импровизированной карты. Еще один такой объект. Лучше тебе не заходить за его границы. Твоя задача — заполнить вот эту область. Послушно движением герцога засветился и потух кусочек карты на юго-востоке. Что там? Ничего, задумчиво ответил Даур. Ни без магического пространства, ни этих проклятых артефактов изменения формы. Однако на тот маловероятный случай, если сын Келфера окончательно рехнулся, лучше поставить сети здесь». «Вы думаете, это не угрожает опасность?» — осторожно спросил Лиар. «На ней мой амулет. Она жива и здорова», — к его удивлению ответил учитель. «И ей холодно. Но я не вижу их местонахождения. Могу лишь предполагать, что он хочет предложить ей переродиться, то есть поменять форму, чтобы ее никак нельзя было найти. И это настоящая опасность». «Потому что перерождение — это, по сути, уничтожение. Нам рассказывал об этом...» Алиар запнулся, но все же решил договорить. Наставник Келфер рассказывал нам об этом. Даор не ответил. «Если вы знаете об этой возможности, можно ли оградить место...» Начал Алиар и осекся, встретившись взглядом с герцогом. «Вы уже сделали это, да? Простите. Радиус почти десять лик. Я могу лишь закрыть входы, все тысячи входов». Выдохнул Даор, и Аляр вдруг понял, что его учитель сильно устал. И надеется прийти вовремя. «Сын Келфера очень хорошо знает эти места и всевозможные на них искривления. А у меня только это ничтожество». Проводник всхлипнул, будто подтверждая слова Даора, и снова наступила тишина. «Мне идти сейчас?» — спросил Аляр. «Когда восстановишься?» — коротко бросил Даор, и Аляру показалось, что какая-то дверь снова закрылась и герцог стал таким же отстраненным и острым, как обычно. Какой-то мимолетный момент почти что близости завершился, будто его и не было. Данный сином проводник пискнул, когда Даор снова ворвался в его разум, вытаскивая образы расщелины троп. Уже немного пришедший в себя Алиар прошептал заговор, и безыменный затих, продолжая только вращать глазами с отчаянием, идущей на убой коровы. Даор Карион продолжал смыкать сеть.